Капкан. Проснулся он, когда на улице было совсем светло. Глянул на часы. Половина седьмого утра. А вчера собирался выехать в пять. Зато выспался. Голова слегка гудит, но это ничего, пройдет. Две чашки крепкого кофе и... Потом вдруг вспомнил. Регина. Что-то неприятное случилось вчера. Что-то гадкое, липкое. И тут же перед глазами всплыло кафе. Полосатый котенок, охотящийся за жуком. Водка, шашлык, хозяин кемпинга. Его жена. Рассказ о светловолосом красавчике, который почти сутки дожидался в этой комнате Регину. Подумать только. В этой же комнате. Потому что в гостинице нет больше двухместных номеров. Антон мгновенно вскочил, тряхнул головой. Кофе. Хозяин, который давно уже был на ногах, понимающе взглянул на его помятое лицо. Легковых машин в водоре не было. Одни путешественники торопились на юг и зря времени тереть не хотели. Другие, уставшие, возвращались домой и тоже, естественно, спешили. Антон минут через двадцать был уже в пути. Гнал в сторону Ростова, прикидывая, что часов через семь доберется до побережья. Может и раньше, потому что плохая дорога закончилась, началась хорошая. Думал он, естественно, только об одном. О том, что узнал вчера. И вспомнил недавнюю встречу с Алисой. Сидели они в ресторане долго, не один час, и успели поговорить о многом. Но поначалу она все время делала намеки. Теперь он понимает смысл этих намеков. Алиса хотела его предупредить, что у Регины есть любовник. А он все упирался, играл в благородство, говорил, что женщину, с которой прожил столько лет, можно простить. Хотя бы ради сына. Один раз простить можно. Неужели он тогда думал именно так? Алиса не говорила прямо, все намекала, интересовалась, не хочет ли он узнать подробности. И Антон решил поговорить с женой. Пусть лучше узнает от нее, чем от кого-либо другого. Почему-то подумалось, что Регина тут же все опровергнет. Найдет доказательства своей невиновности. Очень ловко повернет все в другую сторону. И вот уже Алиса окажется виноватой. О, -о, о Регина умела это делать. Тогда еще струна, на которой держалось его доверие к ней и уважение, не порвалась. Хотя любви никакой и не было. С самого начала не было любви. И вот теперь еще и это. Он узнал имя, приблизительный возраст ее любовника. То, что он смазливый блондин и ездит на красном форде. Подозрение, посеянное Алисой, приобрело вполне конкретные черты. У него даже появились имя и лицо. И он еще говорил тогда в ресторане, что любимую жену можно простить. Алисе-то он зачем все это говорил? А затем, что хотел сделать ей больно. Его словно черти раздирали. Каждый раз в присутствии Алисы он прилюдно начинал демонстрировать свою любовь к Регине. Обнимать ее, нашептывать что-то на ушко. Алиса наверняка думала, что он в этот момент тихонько говорит жене всякие нежности. Антон же в это время с загадочным влюбленным лицом шептал «Передай мне, пожалуйста, салат Оливье, дорогая». Или «Ты же знаешь, что я не люблю жирную пищу». Не люблю, не люблю. А губы его в это время весьма выразительно шевелились. Причем это «не» заметить было сложно. Типичное поведение отвергнутого болвана. Доказать ей, что у него все прекрасно, все замечательно. 14 лет он это проделывал. А потом все-таки позвал Алису в их кафе. Позвать-то позвал. Но первым делом стал рассказывать о том, какая Регина замечательная мать и жена, какая умница, великолепная хозяйка, как понимает его и умеет ему угодить. Прямо-таки дифирамбы пел Регине. Алиса слушала очень внимательно. Серый Мерседес с зажженными фарами вылетел в лоб его БМВ. Едва успел затормозить, вынесла на обочину. Вот камикадзе! Шумахер, мать его, который Микаэль! Скорость 150, не меньше, и столько же у Антона. Две лепешки останутся. Тела автогеном придется вырезать. Урод! Он стоял на обочине, смотрел на тормозной след. Надо успокоиться. Сам во всем виноват. Надо было бороться за Алису с самого начала. Но почему она только во время их последней встречи рассказала правду о своем муже? О том, какая у нее тяжелая жизнь? Ей тоже надо было сразу попросить помощи, а не откладывать это на долгих 14 лет. Вновь дорога. Дорога. После Ростова-на-Дону ехать стало спокойнее. По широченной трассе машина катилась как по маслу, обгоняя по крайней полосе все, что двигалось с меньшей скоростью. Он даже не заметил, когда ехал до поворота на Краснодар. Дальше почти по прямой километров двести. Ехать хорошо, солнце не слепит, потому что дорога обсажена с обеих сторон высокими тополями. Их стволы снизу побелены известью. На большой скорости все это сливается в одну длинную белую полосу. Он едет к югу. Сколько же воспоминаний связано с этой дорогой? «Скоро будет то самое кафе, где они обедали во время своей второй поездки». Антон задержался тогда у машины вместе с Алёшкой, а Регина пошла туда одна. Когда появились муж и сын, около нее уже крутился какой-то мужик. Потом Регина звонко рассмеялась над древностью мужа. «Ну, дорогой. Он всего-навсего всего сказал мне пару цветистых комплиментов. А я не люблю комплименты». «Почему?» – спросил он, чтобы доставить ей удовольствие. «Ведь уже много раз слышал ответ». Потому что женщине надо родиться либо красивой, либо умной. Иначе два этих качества вступают в противоречие. Если делаю комплимент моей внешности, обижается умная женщина. Я вам не какая-нибудь самка. Если хвалят мой ум, тут же обижается красавица. Что? Уж больше и похвалить нечего? Вот так Регина успокаивала его ревность. Выдавала подобные монологи, изо всех сил пытаясь доказать, что она женщина умная и не способная на глупые поступки. Сейчас, проезжая мимо того самого кафе, Антон скрипнул зубами. И мимо, мимо. После того, как он проехал Краснодар, на горизонте показались, наконец, горы. Сначала только сиреневая дымка вдали, похожая на опустившиеся прямо на землю грозовые облака. Но он знал, что ждать от них надо вовсе не дождя. С каждым километром эти сиреневые облака станут все зримей, весомей и, наконец, сгустятся до покрытой обильной зеленью плотной массы скал, наползающих одна на другую. Чем они выше, тем ближе к побережью, и воздух все влажнее, гуще, тяжелее для дыхания. Хорошо, что в машине есть кондиционер. А с другой стороны, надо привыкать дышать этим воздухом, привыкать к сонливости и тяжести в ногах, потому что кислорода теперь будет не хватать. Воздух здесь похож на клейку «взвесь», которая словно облепляет все тело с ног до головы и тормозит всякое движение. Оттого в этом месте всегда хочется спать, либо лежать на пляже, часто заползая в соленую воду и превращаясь на короткий срок в медузу, распластавшуюся на поверхности зеленой волны. Дорога все время шла вверх, но это был не горный серпантин, просто череда длинных плавных подъемов. Антон сбавил скорость, привыкая к новым условиям езды. Некоторое время уйдет на адаптацию. Еще километров пятьдесят, и машина выползет на побережье. А там пойдет ряд поселков, где на каждом доме объявления. Сдаются комнаты. Он увидел море и, как всегда, поначалу не поверил, что это оно. За рядами домов начиналась синяя гладь до самого горизонта, будто древний миф о том, что Земля на самом деле плоская, есть полная правда, и она просто висит в пустоте. Снизу то ли три кита, то ли слона, которых никто никогда не видел, а вокруг этого синее бесконечно, не имеющее ни конца, ни дна сияния. И тут же начались поселки. Антон ехал, не обращая внимания на объявление о сдаче жилья. У него была цель – пансионат звездный. Поэтому на Красный форт Антон обратил внимание только тогда. когда тот уже свернул на одной из узеньких улочек. Мельком отметил, что это Ford Scorpio. номера у него московские, и в машине сидят двое. Сзади он видел только, что у мужчины светлые волосы, а женщина – брюнетка. Антон был слишком сосредоточен на дороге и увлечен новыми впечатлениями, чтобы сразу сообразить, что это та самая машина. Мысли лениво шевелились в голове. Потом вдруг он очнулся – блондин и брюнетка. Двое. Зациклився на голубом Пежо, А ведь они могли пересесть в его красный форт. Он захотел развернуться, но дорога была слишком узкой. Поток встречных машин бесконечен. Два часа дня, оживленное движение. Ему пришлось проехать еще километра два, потом свернуть на рыночек, который находился на противоположной стороне. Там Антон смог развернуться и поехать обратно. До поворота, где видел красный форт. Это могли быть и не они. Мало ли на юге похожих машин с московскими номерами. Но проверить не мешает. Вот и поворот. Притормозил, свернул на ту же улочку, что и они, медленно проехал вдоль ряда домов. Что они могут здесь сделать, мужчина и женщина, на красном форде? Комнату снимать? Да, если это не Регина со своим любовником, а какие-то другие люди. Регина никогда не будет жить в частном секторе. Она предпочитает санаторий и пансионаты. Если только это вообще она. Антон увидел красный форт возле небольшого кирпичного домика. На высоком заборе висело объявление. Продается домашнее вино. И тут же надпись помельче. Недорого, отличное качество. Ах, вот оно что! Виноградного венца им захотелось, чтоб оно у них в горле застряло. Антон остановился на обочине, вышел из машины и направился к Форду. И тут только понял, что не знает твердо своих дальнейших действий. Что? Бежать в дом, устраивать скандал или дождаться, пока они выйдут. Первым делом он осмотрел машину. Трех или четырехлетний Форд, довольно ухоженный, в салоне лежат какие-то вещи. Они или не они? Зачем-то он нагнулся, заглянул под машину, распрямился, потрогал горячий красный капот. Не на сигнализации. Просто оставили возле дома и все. «Воров не бояться. оглянулся. Из-за соседнего забора за ним наблюдает какая-то женщина. Антон снова принялся ходить вокруг машины. И вдруг ему показалось, что это красная куртка. Кожаная красная куртка. Антон просто-таки прилип к стеклу. «Да, в машине лежит куртка. И сумки». Кажется, именно такую сумку Регина несла с собой в машину, когда уезжала на юг. Черт, черт, надо успокоиться. Теперь-то они никуда не денутся. Он отошел от машины и попытался заглянуть через забор. Здесь, на юге, заборы складывают глухими из камней, намертво прилепленных друг к другу. Антон даже подпрыгнул, держась руками за край. С другой стороны улицы за ним внимательно наблюдали. Нет, там деревья, ничего не видно. Выйти, что ли? Вдруг стало противно от того, что сейчас он застукает Регину вместе с любовником. Что она, интересно, скажет? Это мой друг? Ха-ха-ха. Антон вернулся к своей машине, сел, захлопнул дверцу. Надо все хорошенько обдумать. Он же разумный, взрослый человек, цивилизованный. И все надо делать цивилизованно. Сейчас она выйдет и непременно узнает его машину. Не может не узнать. И тут калитка открылась. Из нее вышел молодой светловолосый парень в черных очках, довольно смазливый. и, как и было обещано, одеты в шорты и до пояса голый. Антона всего передернула. Конечно, на улице жара, и такой вид естественный. Но почему же так противно видеть этого красавчика с обнаженным торцем? Даже тошнота горлу подкатила. Если бы это был какой-нибудь другой мужчина, тогда ему было бы все равно, как он одет. Почему он один? Где женщина, что с ним ехала? Парень торопился, лицо у него было взволнованное. Антон ждал даму, но она не появилась. Парень же сел в машину, хлопнул дверцей и стал разворачиваться. Кажется, он здорово торопится. Минута, и Форд поехал по направлению к шоссе. Антон колебался недолго. Куда денется женщина, если она без машины? Будет ждать своего кавалера. Значит, надо ехать за ним. Это даже хорошо, что они разделились. Сначала он разберется с блондином. Догонит, посигналит, заставит остановиться. Потом они выяснят отношения. Почему начались эти загадочные телефонные звонки? Какие у этих двоих планы? И почему молчит мобильный телефон Регины? А дальше будет видно. Еще несколько минут, и все прояснится. А с ней он разберется потом. Это гораздо сложнее, потому что она все-таки женщина. Антон выехал вслед за Красным Фордом на шоссе. Тут мелькнул впереди метров в пятидесяти. А мальчишка-то довольно резвый. Лихо рулит по горам. И здорово торопится. Небольшой подъем, а за ним впереди довольно длинный крутой спуск. И опасный поворот. Вот и знак. И перед спуском другой. Тормози двигателем. Это горы. А значит, не зевай, водитель. На равнине на длинных крутых спусках можно долго катиться на нейтралке, экономия бензин. А здесь рычаг переключателя скоростей ни в коем случае нельзя ставить в нейтральное положение. Если тормозать чуть-чуть неисправной, ты не справишься с машиной и вылетишь из поворота. Потому что это горы. Антон сразу подумал, что парень как-то особенно лихо пошел на спуск. А внизу совсем разогнался. Встречная машина даже мигнула. Мол, с ума что ли сошел? Так водители выражают свое возмущение опасными действиями лихачей. А красный форт и не собирается тормозить. Господи, боже, господи. Антон немного видел в жизни аварий, а тут все произошло на его глазах. Форт не вписался в крутой поворот и вылетел с шоссе, словно выпущенный из пушки снаряд. Скорость его на спуске была слишком высока. И вот обрыв. Пропасть. Камни. С вершины горы, где слегка притормозил Антон на своей БМВ, хорошо было видно, как красная машина упала вниз большой высоты. Несколько раз перевернулась и замерла. Антона даже под холодный прошиб. Понял только, что визга тормозов он не слышал. Водитель Форда летел, будто не догадывался о том, что происходит. Или тормоза были неисправны. Парень не похож на самоубийцу. Ну как летел, как летел? На обочине стали останавливаться машины. Антон тоже подъехал. Увидел, как мужик в черной Волге по сотовому вызывает скорую. «Надо бы спуститься», – неуверенно сказал кто-то. И все словно очнулись. Первые несколько минут испытывали шок. Так все стремительно произошло. И в полицию надо позвонить. Может, они еще живы? Они? Нет, в машине парень был один. Антон это видел. И он вряд ли остался жив. Такая высота. Хотя не мешало бы узнать это наверняка. Но вниз, вместе с добровольными спасателями, он спускаться не стал. Скорая приехала быстро. И вообще Антону показалось, что прошли какие-то считанные секунды с тех пор, как он выехал вслед за Фордом на шоссе. Потом он услышал. Водитель мертв и посмотрел на часы. Прошло сорок минут. Надо же, какой молодой. Документы при нем? Да, имеются. И деньги, много денег. Я видел, доллары, несколько пачек. И все по сто баксов. Да, да, сумка на переднем сиденье лежала. Она разорвалась. Деньги рассыпались. В машину заглянул, везде доллары. Кровь и деньги. Парень-то весь купюрами облеплен. Даже на лбу сто баксов. И кровищи. Упавшую в пропасть машину уже оцепила полиция. Доллары произвели самый настоящий фурор. Про сумму никто не знал, говорили только что много. Ни одна тысяча, ни две. Подробности тщательно охранялись стражами порядка. Антон понял, что больше ловить здесь нечего. Парень мертв, при нем были деньги. Теперь надо подумать о Регине. Ему даже на мгновение стало ее жалко. А вдруг она любила этого насмерть разбившегося мальчишку? Но только на мгновение. потому что потом ему стало больше всего на свете жалко себя. «Вы видели, как все это произошло?» «Что?» Антон невольно вздрогнул. «Это еще кто?» «Ваши документы, пожалуйста. Сержант Галадзе». Молоденький гаишник Козырнов протянул руку и повторил. «Ваши права». «Я ничего не видел», — сказал Антон. «То есть как это?» «А говорят, вы первые приехали». «Кто говорит?» Антон обернулся. Пассажиры двух машин видели, как его БМВ ехала вслед за красным Фордом. «Надо же, какая неудача!» «А почему, собственно, неудача?» «Антон не мог оценить ситуацию до конца. Возникло ощущение, что на его ноге щелкнул капкан. Надо было сразу же уехать, а не ждать, когда скоро установит смерть этого парня. «Послушайте, господин Галадзе, мне надо ехать. Срочно!» «Меня ждут. Женщина. Ну, вы понимаете?» «Понимаю. Отдыхающая, как не понять. Давайте документы, я все запишу. Фамилию, имя, номер машины». потом вас вызовут для дачи показаний вы надолго у нас задержитесь сержант посмотрел на номер московский нет я скоро уезжаю возможно сегодня ничего мы проверим он уже записывал номер машины антон понял что терять ему нечего и протянул документы не хватало еще сбежать и тем самым навлечь на себя подозрения где собирались остановиться я же сказал что уезжаю такой молодой парень разбился насмерть неужели трудно рассказать как все было ладно Пансионат Звездный. Но сейчас я тороплюсь. Всего хорошего. Сержант отдал документы, вновь вежливо козырнул. Антон сел в машину, развернулся и поехал туда, где осталась она. Только потом понял, что сержант местный и наверняка знает, что пансионат Звездный находится в противоположной стороне. Ну и черт с ним. На шоссе уже образовалась пробка. В неповоротливых автобусах парились страдающие от жары пассажиры. Мокрый от пота гаишник с помощью полосатого жезла регулировал поток автомашин на узкой горной дороге. Антон с трудом прорвался, потеряв еще минут сорок. Нашел знакомый поворот. Вот и дом. тот самый забор с объявлением «Продается домашнее вино». На этот раз Антон открыл калитку. Вошел. Внутри дворик. Там навес. Под навесом деревянный длинный стол. На нем расставлена посуда. «Ты за вином, дорогой? Проходи, гостем будешь». Усатый мужчина восточной наружности наливает стакан алое, как артериальная кровь, вино. Крепкое. Живое. угощайся дорогой. Попробуй сначала это, потом другое дам. Какое захочешь, такое налил. Хочешь, это бери хочешь, в подвал спустимся, и из бочки налил. Эй, дорогой. Где она? Кто? Женщина. Какая женщина, дорогой? У меня одна только жена, моя женщина. Дочерей всех замуж выдал давно. Опоздал, дорогой. Сюда приехала дама с молодым светловолосым парнем. Молодая красивая брюнетка в черных очках. Они приехали примерно час назад, может больше, вдвоем. «Зачем? Она у вас комнату снимает?» «Вином торгуем, дорогой, комнат не сдаем». «Где она?» «Да ты что, дорогой?» Потом ему будет стыдно за себя. Но в этот момент он не справился с собой. Ворвался в дом, вихрем пронесся по комнатам. Даже в подвал хотел заглянуть. «Спасибо, что хозяин не позвонил ни в полицию, ни в психушку». Это было похоже на солнечный удар. Ожог и головокружение. Очнулся Антон уже под навесом, на лавке. Он сидел и слушал, как хозяин объясняет жене. «Перегрелся парень на южном солнце? Бывает. Ты холодного вина принеси из подвала». «Я не буду пить». «Почему, дорогой?» «Я за рулем». «Но она была здесь, брюнетка». «Была», кивнул хозяин. «Я сначала не понял, дорогой, про кого ты говоришь». Много народу ко мне приходит. Такого вина нигде больше не найдешь. А брюнетка была. Ох, красавица, за вином приехали. Она и парень молодой. Сначала пришел он. Понятное дело, мужчина. Кто женщину за вином посылает? Она в машине осталась. Минут десять прошло, мы в подвал спускались. Она подходит. Потом вдруг отзывает его в сторонку и что-то говорит. Долго говорит. Потом вдруг ей плохо стало. Бледная совсем. Перегрелась, видать. На лавочку села. Я, говорит, если еще туда-сюда по горам проеду, умру совсем. Надо отдышаться, в тенюшке посидеть. А он? Тогда я один съезжу. Не оставлять же паспорт в пансионате. Паспорт? Ну да, паспорт. Забыли должно быть. Ты, говорит парень, меня здесь подожди. Привезу документ и дальше поедем. А она что? Она дорогой сказала, только поторопись. Такая ждать не будет. Красавица. А дальше? Дальше он уехал. Слышно было, как машина завелась. Она посидела минут 10 на лавочке, потом деньги достала. Деньги? За вино. Купили они десятилитровую канистру. Четыреста рублей дала. И говорит, я бы поела что-нибудь. Здесь кафе поблизости есть? Разумеется, ей какое кафе, дорогая? Накормим, напоим и спать уложим. А она, нет, я вас обременять не хочу. И мне надо подышать. Здесь воздух плохой, да? В моем дворе? Хороший. «И она ушла?» «Да, ушла, дорогой. Вон, жду. И канистра стоит. Сколько же времени прошло?» «Ах, да, больше часа. А где тут кафе?» «Одно на этой стороне, другое напротив. Ты куда, дорогой? А вино?» «Потом...» Он торопливо вышел из калитки и сел в машину. Развернулся. Вновь доехал по узкой улочке до поворота на шоссе. Сначала зашел в то заведение, что поближе. Разумеется, никакой брюнетки там не было. Антон уже понял, что не будет ее в другом кафе на противоположной стороне улицы. Но на всякий случай зашел и туда. «Что вы хотели?» Метнулась к нему молоденькая, услужливая официантка. «Стакан сока. И все?» «Сделайте на вынос пару бутербродов с рыбой». Есть ему не хотелось. Сел за столик у окна, стал внимательно рассматривать улицу. «Не мелькнет ли знакомое лицо?» «Вдруг она еще ждет своего Валеру?» «Пожалуйста. Ваши бутерброды. И счет». Расплачиваясь, спросил на всякий случай. Сюда не заходила примерно с час назад молодая красивая брюнетка в черных очках? Ой, к нам так много женщин заходит. Она была одна, без спутника. Нет, не заходила. Постойте-ка, кажется, я видела ее на автобусной остановке. Если только это она. На остановке? На какой остановке? Я глянула в окно. На другой стороне улицы автобусная остановка. Я местных всех лицо знаю, а это приезжие. Молодая, интересная, одета хорошо, по столичной моде. Такие дамочки в автобусах не ездят. Поэтому я на нее внимание обратила. Автобус подошел, все в него сели, а она осталась. И что в этом странного? Ну как же? Здесь только один рейсов автобус ходит. Она осталась сидеть на скамейке. Долго? Не знаю. Я потом еще раз в окно посмотрела, ее уже не было. Может, села следующий автобус? Тут слух прошел, что на шоссе ужасная авария. Может, она передумала ехать? Там, говорят, пробка. Значит, она ждала этого известия об аварии. Слухи в маленькой деревушке распространяются быстро. А потом села в автобус. Интересно, в какой? Тут еще и карусы проезжают, те, что экскурсии возят. Геленджик, Туапсе, Анапа. И экспрессы, которые идут без остановки из одного крупного курортного города в другой. Может, она один из них остановила? И куда она поехала? В Геленджик, в Туапсе или в Анапу? Ой, я не знаю. И никто не знает. Ладно, и на том спасибо. Вы мне очень помогли, девушка. Взяв ненужный сверток с бутербродами, Антон вышел из кафе. Значит, она уехала в неизвестном направлении. В Геленджик, в Туапсе или в Анапу. Туда, где есть железнодорожный вокзал. Вот и гадай теперь. Подумать только. Они были друг от друга всего в нескольких шагах. И в доме торговца домашним вином, и в автомобильной пробке. Не исключено, что она смотрела на него в одной из окон экспресса. На него и на лежащий на камнях красный форт. «Ну почему он поехал за этим Фордом, почему?» Он сел в машину и решил поехать в Звездный. Ничего еще не ясно до конца. Вполне возможно, что она и на самом деле забыла в пансионате паспорт и вернулась, чтобы его забрать. В любом случае, они были там вместе с Валерой. Оттуда шли загадочные звонки, и надо выяснить все до конца. Как развивался этот курортный роман, куда они ходили, с кем общались, что о себе рассказывали. И Антон, в который уже раз заден, развернулся и поехал в сторону Звездного.